про школу. Есть такая странность у некоторых взрослых забывать то, какими они были в детстве. Вот большинство из моего семейного прайда двоюродных братьев и сестёр школу ненавидели до белых глаз. Я к слову тоже. Хотя училась легко и хорошо, но дело не всегда в учёбе, чаще в людях. Ну и в том ещё, что школа по идее Место, где должны давать знания. А дают задания все самим выучить дома. На вопросы, выходящие за рамки школьного учебника, ничего ответить не могут. Зато все время жизни ребенка хотят занять какой-то бесполезной суетой. Типа смотров строевой песни, соревнований по бегу на сто пятьсот километров, в мороз по снегу и прочей хренатой. только о четырёх педагогах из своей родной средней общеобразовательной я вспоминаю без содрогания. Большинство же были не очень большого ума тётки, что было очевидно даже тогда. Сейчас-то я и вовсе даже смотреть на них боюсь. Выпускной я воспринимала как выход на свободу из исправительного заведения общего режима, куда я присела на 10 лет только за сам факт, что родилась. И естественно, никогда в жизни по своей воле никогда там больше не была. Ни на каких вечерах встреч выпускников, ни при виде господь. Правда сына в ту же школу отдала и внука отдам, потому что точно знаю, если они пройдут эту школу жизни, то следующая взрослая жизнь и все остальные учебные заведения им будут казаться раем земным. В этом есть свои плюсы, кстати. Вот как после неудачного брака каждый день счастья, так и после по-режимному строгой школы вся взрослая жизнь отдых. Ведь ни одна страшилка их не сбудется. Ни в офисе никому не вперлось, чтобы вы ходили в неудобном костюме и сидели за столом с ровной спиной. Ни на заводе никто вас не заставит на работу больным ходить. Не честь коллектива защищать песнями и плясками, если не хочешь. Не спортом заниматься через силу. Более того, во взрослой жизни никто не заставит вас работать после работы, в ваши законные выходные и праздники. И ещё скажите, что подготовить домашнее задание после 6 часов в школе это не работа. Смену отработал и свободен весь Целиком и полностью. Счастье-то какое, господи. Так вот, многие искренне ненавидят школу и всё, что с ней связано. В детстве, вырастая, вдруг будто сходят с ума и начинают пихать своего ребёнка везде. Подготовительный кружок один, подготовительный два, развивающий три, чтобы он ещё до школы упахался. И ладно, если у ребенка есть склонности, желания и здоровье все это на себе вывозить. А если нет? И не в кого ему эту школу любить. Родители сами ее ненавидели до зеленого поноса. И вот один из близко знакомых мне детей после нескольких развивающих дошкольных кружков сходил 1 сентября в первый раз в первый класс. Послушал мотивирующие речи, о том, что он в этом тесном серпентарии единомышленников проведёт 11 лет жизни. Пришёл домой, поставил устало у порога тяжёлый портфель и очень-очень вежливо на вопрос: "Ну как там в школе?" говорит обречённо. "Мама, пожалуйста, ты только никуда меня больше не записывай.